Глава двадцать Прошение о передаче земель. Какая-то ты сегодня странная. Кокурдия ходила вокруг меня кругами, как лиса, стерегущая добычу. И зеркало попросила вернуть в спальню. Что оно тебе наболтало? Что надо, то и наболтало. Я замечала, что время от времени начинаю загадочно улыбаться. Интересно, с чего бы? Неужели во всем виноват незнакомец? Я думала, что уже забыла, каково это — ощущать себя молодой и привлекательной. Но в душе просыпались давно забытые чувства. Она снова была молода. Кажется, я заинтересовала рана из-за зеркалья. После нашего разговора я чувствовала себя воодушевлённой, только переживала, что там у него стряслось. Надеюсь, ничего страшного. «Если будет что рассказать, я обязательно с тобой поделюсь», — заверила я подругу. День проходил в обычных хлопотах. Мы с дофиной взяли племянников и отправились с ними в теплицу. Старшую сестрёнку Вивиан назвали в честь Флоримель, благой девы, которая исцеляла смертельно больных одним прикосновением. Девочка боялась посмотреть мне в глаза после того, как узнала, что от шалых ягод я чуть не скончалась. Зато если бы не этот случай, я бы не узнала истинную силу кольца артефакта. Я погладила белокурую головку своей шестилетней племяшки. «Милая, я не сержусь». «Давай-ка поможем тётушке Дофине с её растениями». «Давай! Она так красиво колдует!» Флори подпрыгнула, и её светлые косы подпрыгнули вместе с ней. В то же время я поймала ревнивый взгляд тучки. Вивиан надула губы и отвернулась. Младшенькая привыкла, что львиная доля внимания достается ей, и не собиралась делиться им с братом и сестрой. Дофина опустилась на колени у края грядки с Мелиссой и Мятой и коснулась ладонями земли. Лицо девушки было сосредоточенным. Веки подрагивали. Я наблюдала, как вокруг её ладони образуется светящийся ореол. Магия плетала побеги тонкими щупальцами и впитывалась в землю. Спустя несколько минут сестра поднялась и вытерла капли пота со лба. Я усилила рассаду. Теперь ей не страшны весенние заморозки и болезни. «Пойдём, надо ещё обойти другие грядки». Флори и даже малышка Виви несли с собой плетёные корзиночки и срезали то, на что указывала дофина. В дальнем уголке сада обнаружился замер, который, по идее, должен был заниматься фехтованием с Нейтом Парами и Кастадином. Мальчишка, сидя на корточках, копался в земле. Весь чумазый и увлечённый своим делом, он вздрогнул и накрыл что-то ладонями, когда я спросила, «А что это вы творите, молодой человек?» «Э-э...» пытался скрестить две травки, получить новое растение. На Но ведь сама добродетель, взгляд такой честный, ядовитая. Племянник вздохнул, потом подскочил на ноги и зашептал, выпучив глаза. «Кастадин идёт, наверняка меня ищет, не выдавай!» И прошмыгнул через дыру в каменной кладке. Я даже моргнуть не успела. Вот за засранец мелкий, подбивает меня на ложь. Вскоре приблизился запыхавшийся после тренировки Костик. Парень много упражнялся и читал книги. Я чувствовала в нём стремление добиться успеха и прославить род, чтобы предки могли им гордиться. Бабуля переживала, что однажды горячая кровь Гатаров заявит о себе, и Кастадин натворит дел. Но посадить его возле своей юбки не могла. Он слишком быстро взрослел. С мелкими было пока попроще. Кокурдия, получившая в своё время хорошее образование, сама занималась с ними науками. Жаль, не получалось найти приличного мага Земли для обучения Замиры и Дофины. А как только девушка заявила, что очень хочет поступить в столичную академию магии, бабуля устроила целый концерт с закатыванием глаз и хватанием за сердце. «Алета, и ты здесь. Я Замиры искал, обнаружил тебя». Братишка улыбнулся. Только косыночная повязка напоминала, что у него была травма. Сам он выглядел сияющим и вполне здоровым. «Кстати, я нашёл выход. Этот хмырь болвеин. Запретил тебе покидать ключ. Но доставку в замок нужного тебе человека вполне можно устроить. Я обо всём договорюсь». «Правда? Мастер Крец приедет ко мне сам?» Костик бросил на меня странный взгляд и пожал плечами. «Ну да. А почему ты так удивляешься?» Никак не привыкну к своему новому статусу. Пусть нас и недолюбливают, но открыто плевать не смеют. А простым людям так почти без разницы, кто ими управляет. Главное, чтобы налогами не душили и давали спокойно жить. А доставку образцов воды из разных источников — это ты организовать сможешь?» Юноша улыбнулся. «Ты всерьёз берёшься за свою идею». В один из прошлых дней я поделилась с ним мыслью о лечебнице на водах. Да в хорошем климате, да с возможностью реабилитации для воинов и простых людей. Сперва Кастадин наградил меня абсолютно непонимающим взглядом, а потом проникся. Хорошо, когда есть семья, где все поддерживают друг друга. Мне бы не хотелось лишний раз обращаться к Гелаусу. У него и так много дел, столько всего надо держать в порядке. А ещё этот человек мне жутко неприятен. «Странно, почему остальные не чувствуют подвоха в управляющем?» Но я пока не знала, с какого боку к нему подступиться. «Конечно, это тоже не проблема», — уверенно кивнул младший брат. «От бабушки я слышал про источник волшебной силы. Он должен располагаться где-то в твоих землях. Я не раз думал о том, что было бы здорово его отыскать и восстановить. Он не мог уйти в никуда. Возможно, подземная река просто сменила русло». Я маг воды, дофина из-за маги земли с неплохими задатками. Мы могли бы попытаться только. Мечтательное выражение его лица вмиг сменилось разгневанным. Даже щёки покраснели. Эти земли слишком близко к границе с Савадом. Его люди нередко туда забредают. Ты же сама видела, насколько он обнаглел. Я коснулась его плеча. Мы найдём на него управу. — Обещаю. — Угу, знать бы ещё как. Вовремя я пообещала Кастадину найти на соседу управу. Савадушка решил напомнить о своём существовании весьма оригинальным способом. На следующий день я застала Кокурдию в гневе. — Не могу поверить! — бушевала графиня. Её подбородок над белым воротничком мелко дрожал. Этот негодяй подал прошение о передаче ему наших земель. Она потрясла над головой серым конвертом с крупной блямбой печати, а потом порвала письмо на две части и швырнула в потухший камин. Что это значит? Я застыла, чувствуя надвигающуюся бурю. Куко выглядела такой взвинченной, я даже испугалась, как бы её не хватил инфаркт. Подхватив волну тёмных юбок, она упала в кресло и помассировала веки как я её учила. Существует закон, согласно которому после десяти лет пользования земля может перейти к новому владельцу. И у Савада есть все шансы отпилить сочный кусок от графства Гатар. Что за ерунда? Выходит, любой дурак может взять и оттяпать кусок чужой земли? Возмущению моему не было предела. Я представила самодовольную рожу соседа, который скалится и потирает потные ладони. Что же это за закон? «Как же справедливость?» «Нет, не любой. Только в том случае, если будет доказано, что эта земля приносит больше пользы, чем при старом владельце». «Но ты дослушай сначала», — попросила она. «Помнишь, я рассказывала, что Алоиз дал с в аренду пашню под пастбище для овец? Они разводят редкую породу. Она ценится во всём королевстве». У них во владении две мануфактуры, которые производят ткань, в том числе и для армии. Тот негодяй настолько ему голову заморочил, что Лаис посчитал, будто это выгодно, ведь последние годы выдались совсем неурожайными У нас ничего не росло. Были наводнения, а Парша уничтожила остатки урожая. Мы лишились рабочих рук, многие тогда померли с голоду. Другие бежали в города и соседние графства, чтобы прокормить себя и детей. А где тогда вы покупали пшеницу? Как где? У соседей. Ничего не скажешь, несчастье преследует Готаров по пятам. Казалось, что надо мной перевернули мешок, и из него мне на голову посыпались проблемы, загадки и испытания. И это всё? Спросила я, подразумевая, не разбазарил ли папочка, а лет другие земли и предприятия. Судя по взгляду Коко, это было далеко не всё. Она нехотя поведала. «У нас есть ещё две лесопилки, и одну из них, самую крупную. А Лоис дал в аренду почти за бесценок графу Локу, другому нашему соседу». Я так понимаю, добрые соседи подумали, что это были подарки, и даже аренду теперь не платят. Когда умер лаис все как один плакали, что нет денег, просили отсрочки. А теперь попробуй заставь их. Мою жалобу отклонили. А герцог Моро отказался вмешиваться в крысиную возню родов. Ему на нас плевать. Если мы сами не можем отставить свои интересы, то какие мы тогда графы? Ох уж этот Моро, попадись он мне. И шумник выискался. Если не может навести порядок в герцогстве, какой он тогда герцог? странные законы. Но ведь это ваши родовые земли. Верно. Они достались моему далёкому предку за верную службу. С тех пор земли и титул переходили по наследству. Но наш род больше не приносит короне ощутимой пользы, поэтому. Графиня горестно вздохнула. У нас могут всё отобрать и поочередь тех, кто более выгоден. А мы униженные и опозоренные померу пойдём. Удивительно, что его величество не сделал этого раньше. Наверное, ему просто не до захудалого рода на окраине королевства. Никак не привыкну к их диким законам. Дурдом какой-то. И это только вершина айсберга. Я плеснула в стакан прохладной воды и протянула к аккорде. На ней просто не было лица. Ещё не всё потеряно. Она покачала головой. Ладно я, старуха. Но как жить моим внукам и правнукам? А ты? Я ведь из-за тебя в ответе. Ладно, может, получится тебя замуж пристроить за хорошего человека. Раньше, чем помру. Бубнила она себе под нос. Тьфу на тебя. Хватит нести колесицу Лучше расскажи, кто нам ещё задолжал и кого следует проучить. Всё с тем же траурным выражением старушка продолжила. Алоис позволил графскому роду Бенье открыть на наших землях филиалы банка. Теперь эти банки грабят заёмщиков. В ринке кто-то поджёг один из филиалов. И Бенье грозит разбирательством. «Гнать этих банкиров поганой метлой», — сказала я со злостью. И тут я вспомнила одного человека. Вроде бы неприметного, но в реальности он может оказаться одной из главных фигур. «Скажи мне, моя дорогая», — начала я вкратчиво, «Каково участие во всём этом вашего управляющего, Оливера Гелауса? Мне кажется, от него не просто толку нет, он намеренно вредит. Этот человек вызывает у меня только отвращение. Он как паразит, который кормится за чужой счёт». «Ты подозреваешь, что Оливер всё это время играл против нас?» «Гелаусы обязаны нашему роду многим. Они всегда были нам верны». Я уже говорила, что у меня нет оснований не доверять Оливеру. Но сегодня в твоём голосе не слышно уверенности. Она снова замолчала, только морщины на напряжённом лице стали глубже. Ты просто не желаешь признавать, что вы все обманулись. У этого про на лице написано, что за деньги он мать родную продаст. Но я знаю его с детства. Он не мог. Иногда ты бываешь такой наивный, но я понимаю, больно признавать свои ошибки и разочаровываться в тех, кому доверял. Кокурдия со стоном выдохнула. И как теперь быть? Если он виноват, то как это доказать? Что-нибудь придумаем. Я встала и подошла к окну, выглянула во двор. Мне надо было успокоиться и перестать злиться на алчных соседей, на беспечного и глуповатого папашку Алетты, на Гелауса. О, лёгок на помине. Управляющий с важным видом появился во дворе и начал гонять работников, словно хозяин курятника. «В любом случае у нас есть время», — послышался голос Коко. «Земельный спор может длиться месяцы и даже годы. Саваду не удалось заполучить часть наших земель через брак его сына с Алеттой. И он пошёл другим путём. Ты, главное, не расстраивайся. Лучше приляг, отдохни» а я поговорю с Оливером». Взгляд Кокурдии ясно говорил, что она не одобряет мою затею. Когда я вышла на улицу, Гелаус всё ещё был во дворе. Он раздавал указания работникам. Но, заметив, меня изменился в лице. «Можно вас на пару слов?» э, -э, -э. Он растерялся, ведь уже привык, что я его избегаю, но тут же взял себя в руки. «Конечно, на нейролета. Сию же секунду». Жестом отправил мужиков исполнять поручение, а потом приблизился ко мне и почтительно склонил голову. «Чем могу служить?» «А кому вы, кстати, служите?» — беспечно поинтересовалась я исцепила руки за спиной. Мужчина вылупил глаза, как большая и толстая рыбина, пойманная на крючок. «Что за вопросы, дорогая Нейра?» «Конечно же, роду Гатар. Я служу вам много лет, самой своей юности. А до этого мой отец служил верой и правдой. Тогда вы должны знать, каким образом графство дошло до такого жалкого состояния. Богатейшие земли, удачное расположение. А итог? Не считай роль кормушки для ушлых соседей. Куда вы смотрели, когда моего отца обманывали сова, тлок, бенье? Куда идут налоги? Почему соседи перестали платить аренду? Вы ведь управляли делами замка, командовали обороной, вели учет доходов и расходов, отвечали за сохранность имущества, Чем дальше я говорила, тем более красной становилась физиономия Гелауса. На него напал сухой кашель и тремор рук, за которым управляющий прятал или желание меня прибить, или сбежать куда подальше, прихватив награбленное. Вы не подумайте, я вовсе вас не обвиняю. И не думаю, что вы находитесь в сговоре с нашими недругами и получаете свой процент. Теперь, когда я дала понять, что подозреваю о его махинации, Гелаус может занервничать сглупить и выдать себя по полной. Я делал и делаю всё, чтобы улучшить положение графства. И мне больно от того, что вы, вы, — он особенно выделил это слово, — говорите такое. Вы ведь всегда верили мне и соглашались со мной, милая Олетта. Я был вашим единственным другом. В голосе послышался мягкий укор, будто он говорил с ребёнком. А это уже явный намёк. Может, он сам разболтает, что было между ними и как им удавалось общаться, когда сама Алетта почти 15 лет провела в монастыре. Внезапно до моего слуха донёсся какой-то шум и оживлённые голоса. А через несколько секунд в поле зрения показались знакомые лица. Костодин ещё утром отправился в город и теперь вернулся. Вместе с ним шёл пожилой господин. Вернее всего, мастер Крец. Но что меня особенно порадовало, Их сопровождал мой новый знакомый, лекарь Нейт Рингер. Он размахивал руками и что-то громко объяснял Кастадину. Моё настроение вмиг улучшилось. Улучшилось оно и у Гелауса, ведь появление гостей спасло его от расправы на время. «Работайте, Нейт Оливер», — процедила я сквозь зубы, не стирая с лица улыбки. «А я пока приму желанных гостей». Управляющий посмотрел на меня взглядом побитой собаки. Впрочем, собака это затаила глубоко в душе злобу, но сейчас это не самое важное. Важно, что я уже начала движение к цели. И есть люди, которые её разделяют».